Дальняя ретроспектива. Февраль 1992 года. Город Ходжалы. Этого не должно было случиться. Но это случилось. 20 век, если что-то и показал, так только то, сколь малый след в душах людей оставили предыдущие 19 веков. Ничего не изменилось. И крик «Распни его!» несется со всех сторон, усиленный громкоговорителями. Когда-то давно эти два народа жили в единой стране. Когда-то давно эти два народа жили в мире. Ни раз и ни два офицеры с той и с другой стороны Ночью встречались на нейтральной территории, пили водку и плакали, вспоминая Баку или Ереван. Ведь от одного до другого несколько часов пути на машине. Если хочешь повидать друг друга, можно просто сесть в машину и приехать. И тебя там встретят лепешкой и веселым смехом, а не автоматической очередью в лицо. Потом эти народы, азербайджанцы и армяне, перестали жить в мире. Можно обвинить в этом советников Горбачева, академиков Аганбегана и Ситаряна. Можно обвинить в этом Гейдара Алиева. Но стоит ли обвинять? Ведь произошло то, что произошло. И трагедия Сумгаита отлилась куда более страшной трагедии Хаджалы. Город просто казнили. Хаджалы – город, расположенный в западной части Азербайджана, с населением около семи тысяч человек, располагался в 10 километрах юго-восточнее от Ханкеди на гряде Карабахских гор. Хаджалы находился на стратегически важной дороге Агдам-Шуша. Вот почему обеим сторонам контроль над этим городом был принципиально важен. Здесь же имелся аэропорт, единственный в Карабахе. Город обороняли милицейские силы азербайджанцев и части национальной армии. Кадровых частей бывшей советской армии там не было. Город Хаджалы – с октября 1991 года находился в армянской блокаде. 30 октября 1991 было прекращено автомобильное сообщение, и единственным видом транспорта оставался лишь вертолет. Последний гражданский вертолет прилетел в Хаджалы 28 января. А после того, как был сбит гражданский вертолет над городом Шуша, в котором находились 40 человек, было прекращено и воздушное сообщение. Со 2 января в город не подавалось электричество. Город жил и держался только лишь благодаря мужеству населения и героизму его защитников. Подготовка к наступлению была начата вечером 25 февраля когда боевая техника 366-го Степанокерцкого полка начала выходить на боевые позиции вокруг города. При этом было даже непонятно, кто отдал приказ 366-му полку. Потом было объявлено, что сам полк был расформирован, но военнослужащие армянской национальности отказались демобилизоваться И захватили оружие целого полка. Сомнительно, если, по данным российской стороны, армян в полку было всего 106 человек. Армянские ополченцы понимали, что без поддержки кадровых частей армии город не взять. Штурм города начался с двухчасового артобстрела, который осуществлялся при помощи танков, БТР и городобойных установок «Алазань» – типичного средства огневой поддержки Кавказских войн начала 90-х. Хаджалы был блокирован с трех сторон, и поэтому люди пытались спастись в Аскеранском направлении, где якобы был открыт коридор. Но вскоре стало ясно, что это была ловушка. Около села Нахчеваник армянские формирования открыли огонь по безоружным людям. Именно в ложбине Аскеран-Начхеваник многие из детей и женщин, пожилых мужчин, стремившихся пробиться через леса и горные перевалы, обмороженные и обессилевшие, стали жертвой беспрецедентной жестокости, проявленной со стороны армянских вооруженных формирований. Цифры потерь среди гражданского населения разнятся. Кому-то удалось уйти из города до того, как началось все это. Плюс в городе жили не только азербайджанцы, но и армяне, и жители других национальностей, и все они, особенно армяне, Покинули город до этого. Но факт остается фактом. Семитысячный город к моменту его взятия полностью опустел. Живых там уже не было. Так получилось, что Гаги Гбабаян в этом не участвовал. Но в Ходжалыб был. Находясь в разведывательном поиске в новогодние дни, он простудился и простудился до воспаления легких, а еще он обморозил себе и руки, и ноги. Его эвакуировали в Степанакерт в госпиталь. Едва поправившись, он украл свою одежду и без разрешения врачей сбежал из госпиталя. Без денег, без еды. Он пошел на дорогу для того, чтобы поймать попутную машину и доехать до расположения армии. Там отправят, куда надо. Уже темнело, шел снег. Точнее, он то шел, то переставал идти. Вся местность была устлана мокрой белой пеленой, а мокрый снег, как известно, в разы хуже сухого. Притоптывая на месте, Гагик Бабаян уже пожалел, что сбежал из госпиталя и уже намеревался отправиться обратно в лечебное учреждение, как вдруг заслышал надрывное натужное бормотание двигателя и заметил свет фар, с трудом пробивающих сырую мутную мглу. Решив последний раз попытать счастье, он вышел на дорогу и ему улыбнулась удача. Рядом остановился военный уазик «Буханка» без номеров, распространяя вокруг себя непередаваемый аромат коньячного спирта. Резко хлопнула дверь. Гагик напружинился, готовый прыгнуть в темноту. Он знал, что у азеров есть разведгруппы из русских и даже армян и их можно встретить на любой дороге этой непризнанной, воюющей уже в открытую республике. «Армян!» — голос был гортанный, резкий, вроде свой. «Армян!» «Фамилия!» «Бабаян!» «Куда надо?» «В армию! Я из госпиталя!» Гагик уже понял, что это свои, кто-то из офицеров. Разведчики Азеров уже открыли бы по нему огонь. «Садись! Вон туда!» В машине было четверо офицеров в звании до подполковника включительно и канистра, понятно с чем. Когда Гага сел в машину, один из офицеров сзади, усатый, небритый, едущий на каких-то ящиках, Уже прикладывался к этой канистре. Кадык ходил ходуном на его заросшем черной неопрятной щетиной горле. Гагик выглядел не лучше, но, если бы знал, в машину не сел бы. Коньяком в машине пахло так, что хоть топор вешай. Водитель тоже выглядел веселым, а карабахские дороги... Опасно, особенно ночью и в снег. Сам не заметишь, как слетишь и свернешь шею. А у этой компании окончить свои дни где-нибудь в ущелье шансы были весьма велики. «Будешь?» Офицер Простецкий протянул ополовиненную канистру ему. Гагик не отказался, принял канистру. Судя по весу, уже ополовиненную это 10 литров на четверых ни хрена себе хлебнул раз потом еще раз он замерз и ему надо было согреться но напиваться тоже нельзя если в дороге заглохнет мотор и все будут пьяными утром будет пять трупов коньяк огненным шаром провалился в желудок Заслезились глаза. Потом Гагик отцепил пустую флягу, показал взглядом на нее офицеру. «Можно?» Офицер махнул рукой. «Лей!» — Батона. «Лей!» «Тут добро этого!» Не договорив фразу, он вдруг захрапел. «Вот ведь грузин в жопе резин!» — сказал еще один офицер, сидевший у двери. Тот выглядел потрезвее, придерживал автомат. Он как дырчик на спирту работает. — Не, грузин в жопе дыра! — со смешком послышалось с переднего сиденья. Что спереди вливается, то сзади выливается. — Вай, Армен, я все слышу! — сообщил неизвестно, как здесь оказавшийся грузинский офицер, не открывая глаз и, что самое удивительное, продолжая храпеть. — Слышь, слышь, вот приедем на место, там ты не такое услышишь, там тебе ослонян таких ставит, мигом протрезвеешь. Гагик в этот момент закончил наполнять фляжку, Процесс этот был муторный, надо было лить тонкой струйкой и при этом каким-то образом умудряться попадать в неширокую горловину фляги, и это в движущейся машине. «А куда едем?» – спросил Гагик, которому от двух больших глотков коньяка на голодный желудок захорошело едва ли не больше, чем офицерам, которые явно ехали от стола. Военный тайна хочет знать, сообщил тот же самый грузин. Да какой военный тайна? сказал один из офицеров, судя по всему более трезвый, чем другие. Тайна тоже. Ты откуда, парень? Из разведгруппы», — Гагик не стал уточнять. Дело хорошее. Гивион танкист. Хотя танкисты из него как... А мы артиллеристы. Мы в Хаджалы едем. А что там? Давно в больничке контуешься? Спросил офицер. Да уж больше месяца. Хе, брат. Так ты ничего не знаешь. Хаджалы вчера взяли. Сегодня зачистка идет. Нас туда вызвали. Наверное, и твои там. — Азеров там режут, да, — сообщил Гиви, свистя носом. Никто особого внимания не обратил, пьяный он и есть пьяный. Перед ходжалы офицеры остановили машину, долго блевали на обочину, перепились до такой степени, что один из офицеров, тот самый Гиви, оставил в салоне АКС-74У. Он оказывается сидел на нем всю дорогу. От уж воистину пьяному море по колено. Гагек мог срезать автоматной очереди всех четверых, но это явно были свои. И тем не менее ему было неприятно смотреть на этих явно тыловых танкистов и артиллеристов. Город Хаджалы уже отгорел, хотя было видно что совсем недавно здесь был жестокий бой. Разрушенные обстрелом дома щерились оскалом выбитых окон. Перекопанная, перепаханная снарядами и раскисшая дорога скользила под ногами. В местной школе, где был временный штаб армянских сил самообороны, было шумно, весело как всегда бывает после победы. Кто-то входил и выходил, шумели рации, подъезжали и отъезжали машины. На дверях стоял солдат в каске с азербайджанским флажком, с пулеметом ПК и еле стоящий на ногах. Документы он ни у кого не проверил. Едва зайдя... В районе раздевалки «Гагик» в калейдоскопе спешащих людей наткнулся на знакомое лицо. Товарищ капитан, капитан Маккартчан, который командовал группой, остановился, недоуменно посмотрел на худющего косматого парня. Потом его лицо осветила улыбка узнавания. Он и сам был небрит уже который день. «Бабаян!» Так точно, прибыл для дальнейшей службы. Тебя, что там не кормили в госпитале? Пойдем-ка? Капитан завел Гагика в комнату, где когда-то учились дети. Теперь доска была сорвана, и на ней, положенной в углу на пол, лежал чей-то спальник. Вся мебель частично вынесена, частично свалена в угол на полу. Нанесенный сотнями грязных ботинок толстый слой жирной, липкой грязи. На стене со старенького портрета с ужасом смотрели на это Владимир Ильич Ленин, Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Капитан втянул воздух, потом протянул руку. Давай! Гагайк отстегнул флягу, протянул ее командиру. Тот взял. Оценил на руке вес, приложился пару раз, солидно так, вернул остатки к Гагику. Живой? Нормально. Значит, группа сейчас в поле, На тебя добросят. Иди, спортзал там, вон туда иди. Поставят на довольствие, ствол выдадут, скажи от меня. Там по тылу человек работает. В одной группе в институте учились. Спать хочешь? Да как? Тогда в БТР поспишь. Сходи в столовку, пожари. А через час у главного входа. Там БТР будет стоять, на нем доедем. И форму, форму смени. Пусть ослан новую выдаст, не жмотится. Есть. Через час гага Бабаян, сытый, в новой форме, с новеньким АК-74, положение со снабжением медленно, но верно улучшалось, вышел к главному входу, где матерились по-русски и где попыхивал острым бензиновым дымом старый 70-й БТР. Все полезли на броню. Гагик протиснулся в десант. Там лежали какие-то мешки. Уснул еще, когда не успели толком тронуться. Они приехали, когда все уже было кончено. Опоздали. Темнота, куски поля, выхватываемые светом мощных электрических фонарей и голоса в темноте. «Свои!» Родные, армянские, гортанные голоса. А еще там пахло кровью. Гагик понял это, когда только вылез из бронетранспортера. «Строится!» — крикнул кто-то. Гагик не услышал команды. Забросив за спину автомат, он сошел с дороги и пошел в поле. Споткнулся обо что-то, включил фонарь. Труп. Повел дальше лучом еще один и еще. Трупов было столько, что их невозможно было и сосчитать. И тогда боец армянской разведгруппы Гагик Бабаян сел прямо в снег у трупа, о которой он споткнулся и сказал «Прости, отец!» и заплакал. И плакал до тех пор, пока к нему не подошел капитан Макарпчан. Постоял немного рядом, а потом жестко, как кнутом, хлестнул, спросил. А ты думал, как? <музыка> Ретроспектива. Продолжение. 6 марта 1990 года. Кабул, Демократическая Республика Афганистан. Мятеж. Мятеж сторонников генерала Шахнаваза Таная начался примерно в 1 час 30 минут по Кабульскому времени. Но перед этим произошло несколько событий, о которых надо непременно сказать, чтобы лучше понимать сущность происходящего. 2 марта 1990 года состоялась встреча президента Наджибулы с Танаем и М.А. Ватанджаром. Причем встреча эта происходила за обеденным столом во дворце Арк. Тон встречи задавал президент. То, о чем говорилось на этой встрече, известно в основном по словам самого Наджибуллы, который после подавления мятежа рассказал о состоявшемся разговоре 11 марта на встрече со старейшинами провинции Пактия. Ватанджар не только не опроверг президента, но и подтвердил, что на момент беседы президент в подробностях знал, о планах заговорщиков. По словам самого Наджибуллы, обращаясь к Танаю, он сказал, «Куда тебя приведет тот путь, на который ты встал? Во-первых, если ты выступишь, то никого в живых не останется. Во-вторых, даже если ты победишь, как долго ты сможешь удерживать власть? Куда ты пойдешь?» «Гульбеддину Хакматьяру! Может быть, он и будет поддерживать тебя несколько дней, а потом уберет!» Танай, по словам президента, начал заверять его в отсутствии у него намерений поднимать мятеж. Тогда президент сказал ему, «Что тебе нужно? Мое кресло? Моя должность?» Давай я соберу Политбюро и Пленум ЦК и скажу всем, что больше не могу оставаться на своей должности, а вот этот товарищ заменит меня. По словам президента, который сейчас уже никак не проверить, Тонай на эти слова сказал, что он ни в коем случае не намерен поднимать мятеж и что им никогда не найти. Такого преданного делу революции, сильного и стойкого лидера, как Наджибулла. Тогда президент спросил, как же ты собираешься разрешать наши противоречия? И для чего ты делаешь то, что ты делаешь, вносишь раскол в армию?» Тонай снова заверил президента в верности и сказал, если я подниму мете, что уничтожу себя физически и буду опозорен в истории, как второй амин, в разговоре этом есть несколько моментов, которые заставляют сомневаться в искренности на Джебуллы. хотя бы упоминание Амина, несколько неуместное из уст халькиста, тем более в такой обстановке. Сомнение вызывает и сам факт того, что Танай, до этого почти не вылезавший из Минобороны и наотрез отказывавшийся встретиться с ним, вдруг приезжает к нему в арк поужинать. Но иной информации нет, и мы вынуждены опираться на эту. Стоит сказать и о том, что Кандидатура Таная, бывшего командира полка «Командос», потом командующего центральным корпусом Афганистана, в зоне ответственности которого находился Кабул, продавливалась и на пост командующего центральным корпусом, и на пост министра обороны исключительно советскими усилиями, несмотря на то, что Танай был заведомым халькистом. Делалось это по двум причинам. Первая. Танай и в самом деле был человеком исключительной личной храбрости. И подразделения команды были единственными, которые по уровню боевой подготовки и стойкости можно было сравнить со всеми советскими войсками. Вторая. Ставя на центральный корпус, от которого зависит столица, а потом и на должность министра-халькиста, при том, что халькистов в армии было большинство, советские расширяли свои возможности по влиянию на ситуации в Афганистане и создавали своего рода систему сдержек и противовесов. Танай мог потребоваться, к примеру, Если бы не удалось отстранить без крови бобрака Кармаля, да и склоки во фракции парчам всем изрядно поднадоели. Ошибку с решением вопроса Саминым умные люди поняли еще в 82-м, 83-м. На парчамист ненавидел Таная, Знал, что его поставили именно советские, а потому не испытывал добрых чувств и к советским. Поэтому рано или поздно он должен был попытаться убрать Таная и лиц его поддерживающих. На 5 марта было объявлено начало процесса над декабрьскими заговорщиками. Начало процесса было объявлено очень неожиданно. 5 же марта Наджибулла внезапно отправил свою семью в Москву на лечение с самолетом. Возможно, Танай, который не мог не знать об отъезде семьи Наджибулы, ведь в аэропорту дислоцировались команды, понял, что маски сброшены и отдал сигнал о начале мятежа. С первых же минут мятежа. Стало понятно, что президент подготовился к отражению удара. Ожесточенные бои вспыхнули и у Кабульского международного аэропорта, и у Министерства обороны. Мятежникам не дали развернуться. В 35 километрах от Кабула в гарнизоне пули Чархи взбунтовались 4-я и 15-я танковые бригады. Они пошли на город, но были остановлены на полпути вооруженными гранатометами-курсантами высшего военного училища. Завязался ожесточенный бой. С северо-запада на Кабул двинулась восьмая пехотная дивизия, но и она была остановлена на полпути частями Республиканской гвардии и МВД. Взбунтовалась сороковая дивизия и 52-й полк связи, обеспечивающий военную и правительственную связь – ДРА. Президент и его люди остались без связи, но действовали слаженно и грамотно, что лишний раз свидетельствует о том, что мятеж был ожидаем, а действия по его подавлению заранее проработанными. У каждого из командиров верных президенту частей был пакет, и от связи они не зависели. Один из офицеров, пригибаясь, с ума что ли сошел, коридор простреливается, пробежал по коридору. Около них остановился. — Ты кто? — спросил он, ткнув пальцем в шарифа. «Таран Алиф Шариф, Рафик Герман. Подполковник огляделся, заметил у капитана Шарифа орденскую планку. «Ранен? Нет. земной. Внизу на первом этаже собирались люди, тут же разбирали оружие. У многих были пулеметы, были и противотанковые гранатометы. Людей было человек сорок, не меньше. Все действовали сосредоточенно, молча набивали магазины, ленты, кто-то надевал бронежилет. — Иди, бери оружие, быть готовым через пятнадцать минут. Капитан Шариф подошел к распотрошенным ящикам, там его нашелся старый пулемет РПК с несколькими барабанами, которые он начал снаряжать. От автомата он не отказался, перекинул за спину, мало ли. Тот же самый офицер, который привел сюда его, появился минут через двадцать, выстрелил в потолок из пистолета. «Внимание, товарищи!» Все повернулись на выстрел. «Новая боевая задача! Вы знаете, что президент Наджибла покинул арк?» Спрятался в бункере, приказал преданным ему войскам под командованием его братца и других предателей революции уничтожить товарища Таная и всех, кому не безразлична судьба Афганистана. Коммутатор связи сильно поврежден, связи у нас нет. Находясь здесь, товарищ Танай не может оказать сопротивление. Мы сформировали специальную группу. Это мы. Вам будет передан бронетранспортер и несколько машин. Ваша боевая задача – любой ценой прорваться к аэродрому Баграм. Там находятся верные товарищу тонаю летчики, которые нанесут удар по воякам президента узбекам и хадовцам. Судьба революции! Нашей революции зависит от вас, товарищи. Слава Саурской революции! Слава! отозвались офицеры. Слава, товарищи Танаю! Слава! Командор Танай, он предпочитал, чтобы его называли именно так, не по званию Появился внизу почти сразу, с небольшой группой лично преданных ему телохранителей, которых он знал еще по полку командос и которые проходили подготовку у Шурави. С ним были еще несколько старших офицеров, в том числе отлично знакомый любому афганцу герой Саура Абдул-Кадыр. Все они были в бронежилетах и с автоматами. С автоматом и в бронежилете был сам Танай, ничем внешне не отличавшись от других. В руках у многих были туго увязанные документы. Ничего не говоря, они начали выходить во двор министерства. У них был БТР-70, БРДМ-2, УАЗ, который сопровождал товарища Таная в поездках, кустарно-бронированный, и два Урала. Свою Волгу Танай благоразумно решил бросить здесь, не рисковать. Понятно, какой приказ получили хадовцы. Никто из тех, кто сейчас шел на прорыв, не задал вопрос, а что будет с теми, кто здесь остается, потому что при прорыве шансов погибнуть было Едва ли не больше. Капитан Шариф с удивлением увидел, что командор Танай не собирается ехать, прикрываясь броней БТР. Он влез в кузов их машины, идущей в колонне Третьей. Министерство обороны Афганистана располагалось во дворце Дар-Уль-Амман, европейской архитектуры зданий с садом и крышей. Увенчанный двумя куполами, по какой-то странной иронии судьбы, название этого дворца переводилось как «Обитель мира». Он стоял на самой окраине столицы в районе Дар-Уль-Амман. Дальше по улице был скрытый длинным капитальным забором комплекс зданий советского посольства в Афганистане. Наиболее разумным выходом в их ситуации было бы прорываться на восток, на Догаддаб, возможно, даже переправиться через реку или на запад, на Черкалу, хотя там не было прямой дороги, но проходимость армейских машин позволяла. Танай приказал ломиться через центр Кабула по направлению к советскому посольству, полагая, что как раз у посольства-то концентрация верных президенту сил будет минимальной. На джибу невыгодно выворачивать корзину с грязным бельем на глазах у шуравей, да и охрана шуравей не позволит шляться вооруженным хадовцам в непосредственной близости от посольства. По какому-то сигналу министерство взорвалось шквалом отвлекающего огня, и колонна тронулась, набирая на дороге максимально возможный ход. Хадовцы то ли не были готовы к прорыву, то ли имели какие-то особые указания на этот счет, но прорыв они встретили довольно вяло. Идущий первым БРДМ бил из обоих пулеметов. Из машин тоже стреляли, добивая то немногое, что осталось от парка. Бил и Шариф в тех людей, которых считал своими и которым выдал тайну мятежа, потому что иначе было нельзя. Он видел, как пулеметная очередь повергла на землю не успевшего убраться в надежное укрытие хадовца. А следом уже несколько очередей сбили с ног его товарища, попытавшегося помочь ему. Прорвались на скорости, не потеряв ни одной машины, проскочили парк. Пулеметной очередью БРДМ разворотил незащищенный УАЗ с пулеметом, сопровождаемый огнем, вслед вырвались на улицу Дар-Уль-Амман. Проехали мимо посольства, его ворота были закрыты, на улице ни машин, ни людей, даже в будке никого нет. Приготовились к обороне. Пройдя Дар-Уляман, повернули не вправо, а влево, на Майвант, в самый центр. Ничего толком не было, понятно. На улицах техника, защитники революции. Никто не знает, что происходит и в кого надо стрелять. На машинах не было номеров. Невозможно было понять, армейские они или гражданские. Вообще, в эти минуты многим в Кабуле было непонятно, что происходит и кого поддерживать. Знали только дукандоры, закрыли лавки, чтобы не пропал товар. Внутри квартальными дорогами они выехали на дорогу, ведущую к Баграму. На ней же стояло британское посольство. По дороге, несмотря на мятеж, шли машины, попадались даже машины с советскими номерными знаками. Дорога жизни. По этой дороге из СССР в Афганистан, в Кабул, доставлялась помощь, даже мука, точнее, Большая ее часть доставлялась в столицу из СССР. В Афганистане, в этой проклятой и забытой Аллахом стране, давно мало кто сеял и пахал, люди воевали. Если даже госхозы и кооперативы на советских тракторах, сеялках, комбайнах убирали хлеб, зерно нужно было доставить до Кабула, А дешманы всячески препятствовали этому. Хлеб приходил с севера, и если бы его поток остановился, столица бы умерла от голода. На выезде из города их обстреляли. Огненное копье гранаты воткнулось в бронированный УАЗ, и он вспыхнул. Нос БТР гнал его вперед, потому что останавливаться было нельзя а внутри машины горели и умирали люди. Огнем двух КПВТ и остального оружия они смели милицейский пост, откуда выстрелили из гранатомета, и поехали дальше. УАЗ столкнулись с дороги. Примерно в 10 часов утра 6 марта Эшен, Танай... Вместе с группой верных ему офицеров, с бывшим членом Политбюро НМ Мамондом, бывшим главнокомандующим ВВС и ПВО Абдул Кадыром, который был причастен ко всем переворотам, начиная от свержения Захершаха и заканчивая последним и несколькими другими старшими офицерами, прибыл на авиабазу «Баграм». Там он собрал офицерский состав, объявил в короткой речи о том, что настало время объявить беспощадную войну засевшим в Кабуле врагам революции и народа. После этого он сказал, что намерен свергнуть и расстрелять на Джибуллу, как человека лукавого, протягивающего руку мира, а на деле замышляющего кровопролитие. Несколько офицеров, В их числе командующий гарнизоном генерал-майор Санатулла, начальник политотдела подполковник Сарвар и ряд других офицеров открыто выступили против Таная, за что были схвачены, обезоружены и посажены под замок в подвале базы. Командование базы приняли на себя лично главнокомандующий ВВС и ПВО Кадыр Начальник штаба ВВС генерал-майор Хамза и командир полка генерал-майор Вахиб. Вместе они спланировали нанесение бомбовых ударов по президентскому дворцу АРК, по зданию ЦК НДПА, по зданию ХАТ, МВД и радио и телевидение Афганистана. Первые бомбовые удары по Кабулу были нанесены силами 18 истребителей-бомбардировщиков примерно начиная с 13.006 марта. Всего на город было сброшено 34 бомбы. Следует заметить, что большая часть летчиков саботировала приказ командующего, сбросив бомбы, где попало, а часть из них не вернулась обратно в Баграм. С самого утра шестого марта президент Афганистана Наджибулла с преданными ему людьми, в числе которых были министр по делам национальностей Сулейман Лаек, премьер-министр султан Али кештманд члены прибюро Кавьяни и Фаздак укрылись в бункере в центре города. Сторонники же переворота, в числе которых были бывшие члены Полибюро Зерай и Пандашари, прибыли в центр Кабула и при полном попустительстве охраны заняли кабинет на Джибулы в новом здании ЦК НДПА, готовясь принимать власть. Но власть им никто передавать не собирался. Президент же по воспоминаниям бывших с ним в бункере людей, сохранял отменное спокойствие. И в ответ на просьбы соратников дать приказ об отпоре путчистом ответил «Подождем, дадим этим людям как следует проявить себя». Увы, президент заигрался и забыл, что шурави в стране больше нет, А душманы в 100 километрах от столицы. Играя в игры, убирая политических противников в партии, он сам того не замечая еще глубже вбивал в нее клин раскола, еще обильнее рассыпал ядовитое зерно недоверия и фракционной ненависти. Разведчик и... Провокатор, он забыл, что на пороге враг, против которого нужно встать единым фронтом, простив даже тех, кто замышлял против тебя, потому что не время. Через несколько лет придет расплата в виде агентов пакистанской разведки вместе с душманами, ворвавшихся в здание миссии ООН и обрывка троса на фонаре, из которого душманы наскоро сделали петлю. В 15 часов радио и телевидение Кабула передало сообщение президента о попытке государственного переворота. Учитывая, что президент в это время находился в правительственном бункере, Заявление явно было записано задолго до шестого числа. В нем президент обратился к военнослужащим 40-й дивизии и базы «Баграм», уже знал, с предложением задержать Таная и следующих с ним лиц, а ко всем мятежникам сложить оружие. До четырех часов утра, 7 марта, гарантируя им безопасность. В этом же обращении президент объявил о кадровых перестановках. Ватанджар освобождался от должности министра внутренних дел и назначался министром обороны, а министром внутренних дел назначался Халькист Пактин. С 19.00 текущего дня в Кабуле объявлялся комендантский час. В середине дня 7 числа, применив огнеметы «Шмель», сотрудники спецотрядов хат заняли здание Министерства обороны и Главного политического управления армии. Прекратил сопротивление и 52-й полк связи, в результате чего связь снова перешла под контроль президента и его людей. Несмотря на взятие зданий Министерства обороны, сопротивление в этом квартале оказывалось до ночи. Основные же бои развернулись против 8-й пехотной дивизии 4-й и 15-й танковых бригад. Помимо этого президент дал команду бомбить Баграм.